Я снова сделал большой глоток и стал озираться, что еще забылось за двадцать лет. «Ребята!» — сказал МакМёрфи, вытолкнув девушку из-за руля и притиснув к Билли. «Вы только поглядите, как большой вождь глушит огненную воду!» И рванул с места сразу в гущу движения, а доктор с визгом шим помчался за ним. Он показал нам, чего можно добиться даже небольшой смелостью и куражом,